Несмотря на успешное завершение сражения, объявленную при появлении летучего корабля тревогу не отменили. Следовало поймать сбежавшего без вариата. Большая часть черных орлов растеклась по замку, перекрывая и блокируя все залы и коридоры, где мог появиться ученый. А во внутреннем дворе остались лишь гучер, из из-подлобья и раздавитель. Обмякший бурдюк исчез. Стражники перерубили канаты, которыми он был связан с корпусом, и отволокли бурдюк на склад. У кабрисов появилась возможность полюбоваться на металлическую тушу необычного корабля, на элегантные линии, сходящиеся к носу, на металлические борта, хранящие на себе следы арбалетных болтов и выстрелов в прайм-пушек, и на два огромных пропеллера, установленных на корме. Движители скрывались на отстройке однако лезть на корабль кабрицы не спешили. «Великолепно!» – не сдержался Гучер. «Не без недочетов, конечно, но, в принципе, великолепно!» «Что именно?» – осведомился раздавитель. «И замысел его воплощение. «Ха!» – Воеводы топнул ногой, усиливая выраженное презрение, и заявил. «Бой продолжался менее получаса. Замок не пострадал, потери небольшие. Корабль превратился в кучу мусора». «Замысел дрянь!» «Они нас потрепали», — не согласился капитан Орлов. «А если бы действовали умнее, разрушения были бы куда серьезнее». «Теперь мы знаем, что Бурдюк — слабое место таких кораблей, и в следующий раз потратим на их уничтожение в три раза меньше времени», — пообещал исподлобья. Том понял, что воевода намерен прижучить возомнившего о себе человечешку, и поддержал приятеля. Да. — Секрет Бордюка мы разгадали, — поразмыслив, признал Гучер. — ну у таких кораблей может быть иное применение. Не обязательно с их помощью штурмовать замки. — Например? — с иронией поинтересовался Максимилиан. — Разведка с воздуха, — тут же ответил капитан. — Располагая десятком таких машин, мы могли бы держать под контролем всю границу сударней, быстро засекать контрабандистов или передвижение вражеских войск и принимать меры, а в случае необходимости бомбить врагов. Когда солдаты на марш, отбиваться им нечем. Пара выстрелов из остробоя, и корабль шмякнется на землю. Ну, пара не пара. Э, ладно тебе, Максимилиан, штука и в самом деле забавная. Из-под лобби успел забраться на палубу корабля, и теперь бездомно вертел штурвал, наблюдая, как со скрипом поворачиваются остатки руля. От нее может быть прок. — И такой стратег, — протянул раздавитель. — Не хуже некоторых. Ответить воевода не успел. Двор замка огласил пронзительный скрежет. — Том, заканчивай играться. — Это не я. Врешь. — Скрежет повторился. Он шел из чрева корабля, и раздавителю показалось, что металлическая туша слегка шевельнулась. — Что происходит? Ошеломленный гучер сделал шаг назад. — Он дернулся? И Максимилиан понял, что не ошибся. Разбитый корабль пришел в движение. — В нем есть прайм. — Том, беги оттуда. Внутри гудит. — Сматывайся. — Что за дерьмо? Соскочивший с палубы чистящик выхватил меч. Кабрийские уши заложил очередной скрежет. Корма корабля стала медленно подниматься. Их называли царицами ночи. Героинь, умеющих призывать огромных пантер смертоносных и неудержимых в бою, хрупких девушек, внутреннюю силу которых Прайм воплощал явлением страшных зверей. — Где они? — Я не знаю. — Где? Вид Мариды был страшен. Волосы растрепаны, рот перекошен, глаза пылают. И не просто пылают, обещают жуткую смерть. Но еще хуже. Зверь, что замер над лежащим кабрийцем. Тяжеленные лапы тварь поставила гвардейцу на грудь. Когти, правда, не выпустила, зато башку склонила так, что пасть оказалась у самого лица орла, и наслаждаться ему приходилось не только видом острых желтых клыков, но еще и капающей слюной и зловонным дыханием. Спрашивая в последний раз, убив первых гвардейцев, Марида забрала у них ключи и ворвалась на пост охраны, где отыскала еще троих. Двоих зверь разорвал, пол небольшого помещения был залит кровью, А последний должен был ответить на важный вопрос. Где одарницы? На третьем уровне, сдался наконец несчастный. По лестнице вниз. Одарницы держат отдельно. Кто охраняет? Герои? Нет, орлы. Хорошо. Марида вонзила кинжал в сердце гвардейца, поглотила его прайм, набрав дополнительную силу, выпрямилась и улыбнулась. Скоро, совсем скоро ее друзья окажутся на свободе. А вот кабрицам эта улыбка не обещала ничего хорошего. Дерево! Слева заходи!» «Нам нужны стрелки!» Железное чудовище, в которое превратился упавший во двор корабль, привело кабрица в смятение. Не могло не привести. Скрежет поднимающийся корма, вот с чего все началось. Потом стали отваливаться борта. Нет, не отваливаться, а раскрываться. Казавшиеся сплошными металлические панели, они были подогнаны друг к другу с невероятной точностью, принялись расходиться в стороны, освобождая чудовищных размеров конечности механического гиганта. И тут же ложились на них щитами, закрывая соединение. Ляск, грохот, скрежет... Ошарашенные кабрицы замерли не в силах оторвать взгляды от невероятной картины, а потому не обратили внимания на большой металлический ящик, что отвалился от кармы в самом начале превращения. Не заметили. И то, что он раскрылся, не увидели. И лишь когда выскочившие из ящика грядицы атаковали их, то лишь тогда кабрицы осознали, что в замок пробрались враги. «Герои! Но во славу Грида!» Кором рявкнули ураган, самострел, рыжий ус и газа. Обрин и победа! Из-под лоби раздавитель видели, что их меньше, но отступать не привыкли и с яростью бросились в бой. — Обрин победа! Огненная стрела шахмана ушла в стену. Выстрел остробой Максимилиан принял на щит, и во дворе закипела жаркая схватка. Из-под вертелся, как челнок, поочередно атакуют то газу, то самострела. Оздоровенный здоровенный раздавитель бился с ураганом и рыжим усом, отражая выпады двуручного меча и уклоняясь от свистящей булавы воеводы. «Во славу Греда! Герои Карлоса рубились отчаянно. Они прекрасно понимали, что не смогут победить, что опытнейшие кабрицы продержатся до появления подмоги, но не это было их целью. Гредицы прикрыли превращение и позволили Чапоку принять облик огромного металлического истукана, пыхтящего, скрежещущего, громящего все на своем пути. И когда подоспели орлы и кабрийские герои, их встретили не только грядийцы, но и здоровенный механический боец, способный растоптать даже самого могучего героя. «Ноги! Руби ему ноги!» «Как?» Орлы выпустили тучу арбалетных болтов, но грядийцы успели отступить. Теперь уже Чапок прикрывал их. А как справиться с колоссом, кабрицы не представляли. Нужно его завалить! Разъяренный Максимилиан бесстрашно бросился к механическому чудовищу и врезал головой в прикрытый металлическим щитом колено. Еле успел отскочить, едва не раздавленный, второй ногой гиганта. Гучер побежал к башням разворачивать прайм-пушки внутрь, А Чапок, шутя, отломил кусок стены и швырнул его в сгрудившихся во дворе орлов.